11. -е. Вечерело. Александр стоял на шкафуте возле лееров правого борта и смотрел вдаль, в сторону финской акватории. Его интересовала погода. Метеосводка обещала к утру усиление ветра и дождь. Но пока дождя не было, балтийская погода переменчива и любит преподносить людям сюрпризы. Начало июня – это время белых ночей на широте Ленинграда и севернее – Но поскольку небо к вечеру снова затянуло серыми облаками, слишком светло это и ночью не будет. Хотя не должно стать и слишком темно, чтобы удалось вовремя увидеть в воде опасные камни. Лебедев считал, что для предстоящей операции по извлечению шпионских закладок время выбрано вполне удачное. И погода вроде бы благоприятствовала. Над заливом нависали низкие облака, но волн почти не было. Ветер тоже пока был не сильный, лишь легкий бриз. Лейтенант поднялся на мостик и, переговорив с командиром корабля, попросил его выделить моторную лодку и трех надежных людей для выполнения важного разведывательного задания. Обязательно нужно было, чтобы людей, идущих с Александром, назначил кто-то другой, чтобы потом невозможно было обвинить в сговоре. Предупрежденные шифрограммы из штаба, Малевский кивнул и, отправив вестового, вызвал на мостик трех моряков, находящихся на хорошем счету у начальства и свободных от вахты. Одним из них оказался новый комсорг Павел Березин. Вторым был моторист, старший матрос Дмитрий Степанов. А третьим отправлялся с Александром мичман Вадим Полежаев. Последний заведовал корабельной оружейкой и умел хорошо обращаться с оружием. Это он учил днем краснофлотцев стрелять из винтовок. Ведь дело могло закончиться и стрельбой, если они, например, все же напорются на финских пограничников. Поэтому капитан решил организовать Лебедеву вооруженный эскорт чтобы в случае чего никто не смог бы упрекнуть Малевского в безответственности. В оружейной эсминце нашелся ручной пулемет ДП с запасным диском, который взял сам Полежаев. Березину и Степанову выдали по винтовке, а Лебедеву дали старый револьвер-ноган образца 1895 года. Хотя Александр и не считал, что действительно дойдет до стрельбы, но оружие зарядил и привесил в кобуре на ремень. Он провел со своей группой небольшой инструктаж — После чего моторную лодку проверили и заправили, а потом спустили балками на воду с левого борта. Эсминец находился возле самой границы и прикрывал лодку своим корпусом от любопытных взглядов финских пограничников с катера, болтающегося в водах соседней страны примерно в 20 кабельтовых от эсминца, как раз за довольно узкой в этом месте нейтральной зоной. Все это хорошо было прорисовано на картах, Но в реальности морскую границу обозначили лишь редкие красные буйки. Впрочем, штормами их часто срывало и уносило, и пограничникам обеих стран приходилось время от времени выставлять новые, чтобы в первую очередь самим ориентироваться, где проходит граница. С командиром эсминца условились, что когда моторка отойдет на достаточное расстояние, эсминец продолжит учебные стрельбы в темное время суток. К продолжению артиллерийских учений на корабле все снова было подготовлено. А на берегу матросы уже соорудили новую мишень из белой парусины, которая хорошо виднелась в бинокле даже в сумерках белой ночи. Сделали и нового воздушного змея, чтобы потренироваться стрелять по самолетам в темное время. Хотя, впрочем, настоящей темноты белая ночь не обещала. Когда время приблизилось к одиннадцати вечера, Лебедев дал команду, и лодка отвалила от эсминца. Сначала они должны были уйти в противоположную сторону от границы, вглубь своей экватории, А потом, когда эсминец начнет стрелять в темноте и отвлекать внимание пограничников, моторная лодка должна обогнуть его по широкой дуге и идти через границу в сторону архипелага Котки. Минут через 15, когда моторка отошла достаточно далеко, Яков Свердлов запустил машины и начал маневрирование. А потом, выполнив циркуляцию, подсвечивая учебную цель прожектором, стал на ходу палить из орудий в наступающей сероватой ночи. Звуки залпов небольшого главного калибра эсминца напоминали отдаленные раскаты грома, а вспышки от выстрелов походили на красные молнии далекой грозы. Почти плоскодонную лодку бросала даже на небольших волнах. Но все же, пока эсминец маневрировал и стрелял, а финские пограничники наблюдали, как бы он ни залез на их территорию, границу моторка прошла без проблем. Лейтенант вел суденышка по карте и компасу, сидя на носу лодки, и внимательно вглядываясь по курсу, чтобы не наскочить на камни. Иногда он подносил к глазам бинокль, но больше полагался на собственное зрение. Он должен был замечать камни заранее, чтобы успеть дать правильные команды мотористу Степанову, сидящему на корме и выполнявшему функцию рулевого, поворачивая румпель. Именно камни, торчащие местами из воды, представляли сейчас наибольшую угрозу для лодки. А еще больше нервировали те из них, которые скрывались под водой, но находились слишком близко к водной поверхности. Впрочем, многие из препятствий на карте были обозначены. Мели Александра не так волновали. Очень маленькая осадка моторки позволяла ей скользить над песчаными банками, почти без риска задеть дно. Воды архипелага между Коткой и Гугландом всегда считались опасными для судоходства и представляли собой зону кораблекрушений. Тут часто на скалы выбрасывало корабли. Кто-то из капитанов сажал корабль на мель по недосмотру, а кого-то насаживало на камни штурмом. И сейчас предстояло найти две жертвы подобных обстоятельств. И всего ничего, вот только мотор лодки работал неуверенно, то и дело чихая и кашляя. Но тем не менее, моторка пока шла довольно быстро в сторону острова Хаапасаари. На самом этом острове размещалась как раз застава финских пограничников, но туда лодка и не направлялась. Цель была южнее и западнее – пара выброшенных на необитаемые скалы и разбитых волнами судов. Именно внутри них и были сделаны дядей, а по легенде иностранными агентами флотской разведки, закладки ценных разведывательных сведений. Осторожно огибая торчащие из воды камни, моторная лодка подбиралась к разбитым кораблям, ставшим давно уже жертвами кораблекрушения. Первое разбитое судно лейтенант разглядел без бинокля. Его единственная труба и мачта – Далеко просматривались даже в этих сумерках. Вблизи корпус казался еще крепким, краска на бортах держалась и не давала морской воде разъедать металл обшивки. Только в некоторых местах наблюдались серьезные очаги и потеки ржавчины. Пока было даже вполне возможно прочитать название «Санта Эмилия». Вот только широкая и длинная пробоина под ватерлинией откровенно говорила о том, что судно больше не удержится на воде. И если бы не мель и торчащие из воды камни, на которых прочно сидел киль, разбитый корабль давно бы потонул. А так, будучи уже давно мертвым, покинутым командой и заброшенным, этот железный хлам издали все еще казался настоящим транспортным судном, стоящим даже без перекоса на ровном киле. Когда лодка ткнулась форштевнем в песок возле камней, на которых застряла несчастливая святая Эмилия, Лебедев дал указания своей лодочной команде. «Березин и Степанов со мной!» «Полежаев, остаешься в лодке. Если что, прикроешь нас огнем пулемета». «Есть», — ответил Мичман и, подняв ручной пулемет из лодки, начал расставлять его сошки на маленьком баке моторки. Степанов и Березин подхватили свои винтовки и, выпрыгнув из утлой посудины, пошли следом за командиром. Им предстояло забраться на брошенное судно, наверху которого в ходовой рубке находился тот самый пакет. Они беспрепятственно проникли внутрь останков корабля через большую пробоину, Когда-то это был каботажный теплоход-сухогруз, чуть больше 60 метров в длину. Единственная его мачта, оснащенная балками судовых подъемных устройств, находилась посередине грузовой палубы между двумя трюмами. А единственная надстройка с трубой была максимально сдвинута к корме. Ходовая рубка, находящаяся перед трубой, сейчас являлась первой целью экспедиции. Со стороны камней они вошли через пробоину прямо в машинное отделение. Раньше Александру казалось, что охота за металлом и корабельное мародерство – это явление конца 20-го и начала 21-го века. Но оказалось, что и в 1941 году с разбитых кораблей тоже снимали все, что только можно. В машинном отделении сухогруза осталась лишь станина дизеля. Все остальное, включая валы грибных винтов, было демонтировано и вывезено, а по проржавевшему дну плескалась вода. Но самым неприятным оказалось открытие, что и трап, ведущий наверх, тоже срезан и увезен. Хорошо еще, что в корму корабля были вделаны снаружи обшивки металлические скобы штормтрапа. Сделан такой штормтрап был специально, потому что в прибрежных водах, где ходил каботажник, очень часто попадались рыболовные сети, которые наматывались на грибной винт. И команде приходилось нырять в воду, чтобы пытаться снять накрутившуюся сеть с винта своими силами. Сейчас Лебедеву повезло, что кармане весело высоко, а сидела в воде почти до половины ватерлинии. Но чтобы зацепиться за нижнюю из скоб, нужно было все равно войти в воду почти по пояс. А было совсем не жарко, градусов 6 или 7 тепла, да и ветерок дул свежий. Лебедев мог бы попросить забраться наверх, например, Степанова, но ему не хотелось, чтобы парень промок и потом заболел, поэтому он стал раздеваться сам конце концов, он же живет уже вторую жизнь, а его подчиненные еще и первую не прожили. «Я сейчас сам полезу наверх, а вы оставайтесь на карауле», — сказал он краснофлотцам и решительно вошел в воды Финского залива. Моржом, спокойно окунающимся в ледяную прорубь в мороз на крещение, он никогда не был. Едва он полностью разделся и ступил в воду, ноги обожгло холодом, А икроножные мышцы могло начать сводить судорогой, если в такой водичке постоять несколько минут. Но Лебедев не стал медлить, а сразу поднимая брызги вокруг себя, резко кинулся к штормтрапу у мертвого судна, зацепился за нижнюю скобу, подтянулся и на одних руках, перехватывая ржавые перекладины, ловко полез наверх, пока ноги его не обрели опору на проржавевших скобах. Молодое тело позволяло ему подобную эквилибристику. Может быть, тогда же и к лучшему, что я голый полез, уж точно никто не скажет, что пакет сам подложил, подумал Александр, ступив на палубу ржавого сухогруза. Только вот идти голыми ногами по прожавленному металлу палубы, то еще и удовольствие. Он старался ступать очень осторожно, но все-таки слегка порезал стопу правой ноги в паре мест, пока поднялся в рубку. Пакет находился там, где и условились с дядей Игорем. Он лежал за стойкой штурвала и сразу не бросался в глаза. Самого штурвала давно на корабле не имелось. Его тоже забрали мародеры. Впрочем, они забрали из рубки компас и даже зачем-то выдрали машинный телеграф. раздербанили почти все, только стекла рубки пока не вытащили. Но, может быть, они еще за ними вернутся? А еще и листы обшивки с бортов можно срезать и продать на металл. Впрочем, какое ему дело до чужого мертвого корабля? «Главное, что пакет был на месте. Значит, половина дела сделана». Другой подобный подарок ждал на втором разбившемся судне в паре миль от первого. Александр поднял пакет, который оказался объемистым и тяжелым. Это был набитый под завязку кожаный портфель, завернутый в кусок прорезиненного брезента и замотанный сверху бечевкой. И как только дядя в одиночку умудрился сюда его затащить, ну, допустим, Игорь был в гидрокостюме, а пакет положил в большую сумку, которую перекинул через плечо. Но даже если и так, то все равно, скорее всего, кто-то ему помогал. Потому что кто-то обязательно должен был следить за катером. Ведь волнение моря прошлой ночью было весьма приличное. Так просто ткнуться в песочек носом не получилось бы. Нужно было поддерживать ход носом к волне и постоянно лавировать в этих опасных местах. — И внизу! — крикнул Лебедев своему маленькому экипажу с борта разбитого сухогруза березин и степанов подняли головы и уставились на него раздетого снизу вверх кто из вас может пакет поймать он довольно тяжелый мне с ним трудно будет по шторм трапу спускаться сказал он краснофлотцам. давай кидай товарищ лейтенант я в баскетбол играл первый разряд имею пакет поймаю пробасил высокий дима степанов так тогда лови кинул пакет вниз в лебедев И Дима действительно поймал без особых усилий, как будто бы всю жизнь только и ловил портфели с документами. Лебедев слез с погибшего судна, снова искупался и весь дрожал на ветру. «На, лейтенант, вытрись, а то простынешь!» — неожиданно протянул ему свой бушлат Паша Березин. «А ты как? Сам-то не простудишься?» — заботливо спросил Лебедев. Саша поймал себя на мысли, что в нем проснулась жалость к окружающим людям, граничащая с сентиментальностью все-таки давало себя знать мировосприятие старого человека. «Нет, не простужусь. Мы, комсомольцы, закаленный народ. Наше дело больше о других думать, чем о себе. Сам погибай, а товарищей выручай», — произнес комсорг. Возможно даже, что Пашка был вполне искренним и сам полностью верил в свою же пропаганду. «И сколько таких парней, готовых погибнуть ради товарищей, действительно погибнет в предстоящей войне». Александр Евгеньевич хорошо знал, что их будут многие миллионы, а после их гибели в комсомольских структурах, как, впрочем, и в партийных, останется слишком мало людей, искренне верящих в идею равенства и братства, а все больше начнет появляться тех, кто хотя и произносит все те же лозунги, но на самом деле верует только в свой собственный карман. Лебедев не стал возражать. Как следует насухо вытерся бушлатом Пашки, оделся, положил взятый пакет на дно лодки и уселся в нее. Мичман убрал с бака пулемет, Березин и Степанов оттолкнули моторку и ловко запрыгнули в суденышко. Моторист завел лодочный мотор. Со звуками кашля и чихания тот, тем не менее, заработал и поволок лодку к следующему тайнику. Пока они забирали первый пакет, сумерки белой ночи сгустились и рассматривать фарватор сделалось гораздо труднее. Лейтенанту приходилось в глазах всматриваться в воду впереди по курсу лодки. Они выполнили поворот на два румба влево и через несколько минут увидели впереди силуэт довольно длинной и полузатопленной самоходной баржи. Там в рубке их ждал следующий подарок. Если название предыдущей жертвы морской катастрофы вполне считалось, то название баржи уже давно сошло с нее вместе с краской, а борта выглядели полностью заржавленными. Эта жертва кораблекрушения лежала на мелье, перекосившись, с заметным дифферентом на корму и креном на правый борт. Хотя пробоин над поверхностью воды видно и не было. Торчащих из воды камней здесь тоже не наблюдалось. Баржа просто села днищем на банку. Пришлось осторожно подводить лодку к правому борту ржавой посудины и пришвартоваться к барже. Баржа предназначалась для насыпных грузов и возила когда-то уголь. На это красноречиво указывали черные следы с внутренней стороны длинного трюма, занимающего большую часть баржи и наполовину затопленного. Пройти вдоль борта крупки по узкому борту баржи, стоящей на миле неровно, нужно было осторожно, чтобы не свалиться ни в трюм, ни за борт. Никаких лееров здесь не имелось. Как на зло пошел дождь, и ржавый металл быстро сделался скользким. Да и ветер начал усиливаться. Помогло то, что пришвартовались довольно близко к корме. Ближе было нельзя, потому что под кормой, совсем близко к водной поверхности, просматривались камни, которые четко виднелись только вблизи. Лебедев прошел по ржавой полубе в не менее ржавую рубку, напрочь лишенную не только всех приборов управления, но и стекол, и сразу нашел там второй пакет. Дело было сделано. Теперь можно было спокойно отправляться в обратный путь. Лебедев вышел из рубки мертвой баржи в хорошем настроении, держа пакет обеими руками. Но настроение его тут же омрачилось, потому что он услышал звук мотора приближающегося катера.